Глава 4. Спасти рядового Сашку Отсюда, из долины, крепость Орлов показалась Андре неприступной. В этих местах горы только начинали подниматься из-под земли, основная гряда, что отделяла Арасию от северных соседей, возвышалась дальше, но привычные холмы уже сменились каменными монолитами, высокими и не очень. Некоторые почти правильные пирамидальной формы, до самой вершины покрытые густым ельником, другие изломанные, будто разорванные гигантскими когтями, с крутыми скалами и ущельями. На одной из таких скал и приютился крошечный замок, крепость орлов, такой же белый, как и сами горы. С востока его прикрывала другая скала. С юга и запада открывался вид на долину, виноградники, пшеничные поля и пара деревушек. А за ними, дальше на восток, незаметное отсюда море. Замок стоял не так высоко, как хотелось бы хозяевам, но достаточно, чтобы затруднить штурм и помочь обороняться. Валент мягко ступал по тропе, время от времени шевелил крыльями. Глошатые трубили что-то торжественное. Андра же смотрела на стены и башни, которые будто росли из скалы, и впервые испытывала сомнения. Удастся ли задуманное? Нет, она не планировала атаковать и брать замок силой, но ситуация могла обернуться так, что это станет единственным выходом, она освободит друзей. Любой ценой. Но какой она окажется? Волнение росло с каждой минутой, что с Сашей, жив ли еще, Амару. В письме Дракотика упомянули мельком, просто дали понять, что он тоже в плену. Плену, по какому праву? Получив письмо, Андра отпустила советников, оставила только хранителя араси, ламарии и секретов, до старика Метуса и теперь металась по комнате, как дикая кошка в клетке. Чувства смешались. Андра боялась за Сашу и Мару и в то же время негодовала от открытого неповиновения одного из лордов да ей просто бросили вызов, вот так, запросто, как ровни, будто это обычная грязня между соседями, и тут же накатывал другой страх, если Калиана так легко на это осмелился, то что ждать от других, а ей советуют распустить легионы. Право вершить суд дано всем приграничным лордам, а Каляна верно служил вашему дяде, начал было хранителя Араси, но Андра оборвала его. Сагусу, он служил Сагусу, чародею, который лишь притворялся не самым. «Я помню, ваше величество», — примирительно ответил тот. «Я лишь хотел сказать, что он много лет надежно берег северные границы, а до того его отец и деды». «Задача не из сложных», — фыркнул хранитель секретов, — «не так легко перейти Белые горы, еще и с большой армией». А корабли стоят дорого, меня беспокоит другое, железные рудники, что под защитой Калиана. Андра прикрыла глаза, стараясь сдержать эмоции. Если крепость Орлов взбунтуется, они не лишатся железа совсем, но потеряют лучшие выработки, нельзя этого допустить, особенно теперь. Агимел Северный, чего ждать от него? Андра подошла к столу, вцепилась в спинку ближайшего стула так, что пальцы побелели. Второй из северных лордов присягнул новой королеве почти сразу. И также сразу вернулся в свой замок. Со всеми своими людьми, хотя легионы не распускали. Почему? Какие планы вынашивал? Что станет делать теперь, поддержит соседа или встанет за королевой в надежде, что ему достанется весь север? Я не получал тревожных известий из тех мест. Как и из крепости Орлов. Андра зло оттолкнула стул, развернулась к гнею. «Как быстро мы можем выступить?» За него ответил хранитель Араси. «Не раньше утра, до крепости Орлов не близко». «Тогда готовьтесь», кивнула Андра. «Возьмите по полсотни расицев и ломарцев. Крепость Орлов не так легко взять. Хранитель ораси казался растерянным. Гней пренебрежительно фыркнул. Крепость стоит на вершине скалы. Хранитель Араси развернулся к нему. Туда ведет единственная тропа. Для их лучников вы будете легкой мишенью. И уверен, к долгой осаде они тоже готовы. Вы явно не бывали в Ламаре, если хотите напугать меня крепостью на вершине скалы. Если надо, возьмите по сотне солдат. Отрезала Андра. Можем взять и по две. Кивнул Гней но есть ли смысл, если бы они хотели войны, то не слали бы писем, у этого лорда другие цели. Это ведь он проиграл принцу в состязании на Пегасах, припомнил хранитель расе недавний турнир. Проиграл, фыркнул хранитель секретов, вынужден был уступить. Метус подошел ближе, что вы задумали, моя королева? Андра сама толком не понимала, что собирается сделать, вызволить друзей, устранить угрозу так, чтобы другим неповадно было, но как это сделать правильно? Гнев, не лучший советчик, не стоит спешить с решениями. Голос Метуса звучал тихо и вкрадчиво, но Андра вздрогнула. Все чувства, что обуревали ее, вмиг испарились, ноги стали ватными, и она опустилась на ближайший стул. Метус прав, это ее горячность погубила Ату. И маму. Чуть не убила Мару. Да и ее саму. «Но что мне делать?» Прошептала она. У него Мару и Саша. «Узнаем, чего он хочет». Мне кажется, намек вполне прозрачен. Он хочет выкуп. Не обязательно золото, но это ли не оскорбление? Гней встал рядом, положил руку на плечо Андры поэтому меня волнует только чего хочет моя королева. Освободить их, тихо отозвалась Андра, так, чтобы никто больше не осмелился. Гней кивнул, одобряя. Значит, выступаем на рассвете, мои воины будут готовы. Как и мои, хранитель Араси встал рядом. А как же праздник, напомнил хранитель секретов. Фестиваль. Андра совершенно забыла о решении, которое они приняли полчаса назад, и хранитель золота наверняка уже разослал птиц с приглашениями. Неправильно теперь все отменять, это еще больше оттолкнет торговцев. Андра оглядела советников, те молчали, ожидая ее решения, что ж, как там говорил Саша, нужно решать проблемы по мере их поступления. На подготовку все равно понадобится время. Оттяните начало, насколько возможно. Пусть ярмарка длится неделю, даже две, если потребуется. Заплатите музыкантам и актерам. Пусть каждый день развлекают толпу на площади. Пусть Пресветлый раздаст еду и деньги от моего имени. Но расходы, засомневался Метус. Андра взглянула на него. Расходы. Старик волновался не зря. Хранитель золота постоянно напоминал, что деньги тают. Торговля ухудшилась, соседи не спешили слать новые караваны и корабли, а восстанавливать старые храмы и содержать две армии стоило дорого. Но фестиваль необходим, особенно теперь, народ нужно отвлечь от происходящего. Казна выдержит, пусть хранитель золота хлопочет о новых договорах. Когда я вернусь, устроим праздник, как решено. Стали лагерем недалеко от крепости Орлов, они спешили, но все равно дорога заняла 8 дней. Андра видела, солдаты устали от такого перехода, она и сама едва держалась в седле, но рвалась вперед, чем ближе они приближались к замку, тем сильнее росло возбуждение. Андре не терпелась поскорее все закончить, и она бы двинулась дальше без отдыха, но нужно было подготовиться, въезд в замок планировался максимально торжественный, как и полагается королеве. Выдвинулись на следующий день после обеда, всем отрядом, оставив в лагере лишь слуг и несколько человек охраны. Процессия выглядела внушительно. Впереди Герольда и знаменосцы. Следом мандра на Пегасе. Сегодня она выглядела особенно величественно, в роскошном пурпурном платье, сплошь расшитым серебряной вязью, волосы заплетены в косы и уложены высокой сложной прической, украшены новой короной из множества золотых и серебряных, полулуний. Все это тянуло к земле, но Андра старательно держала спину. Сразу за Пегасом, гвардейцы в золотых доспехах. За ними метусы и Гней на великолепных жеребцах а дальше – стройные отряды из и аросийцев. Дорога, что вела на вершину скалы, крепости Орлов, была не очень широкой, солдатам пришлось перестроиться в шеренге по трое, поэтому процессия растянулась на добрую сотню метров. Их не могли не видеть. Андра не сомневалась, Калиана давно доложили, кто пожаловал в замок, и все же ворота открыли не сразу. Андра оглядела лучников, что цепочкой выстроились на крепостной стене, они не показались ей уверенными, на многих лицах читалась растерянность, но Андра знала, местные всегда верны своим лордам. Калиана, наконец, показался на стене. Андра часто видела его в Кастельтерне, слышала, что он прекрасный наездник на Пегасе и даже неплохой танцор, но она никогда не обращала на него особого внимания, сейчас важнее, какой он боец. Их глаза встретились, и рот Калиана растянулся в довольной улыбке. «Принцесса Андра, какой неожиданный и приятный сюрприз!» Королева Андра рявкнул гней. Вместо ответа Калиана отвесил изящный поклон. Андра усмирила гнев. Неспеша потрепала валента по холке, легко натянула поводья, и Пегас, будто прочитав ее мысли, на несколько секунд встал на дыбы и расправил крылья, точно как на гербе Араси. Растерянности на лицах лучников прибавилось, женщина горцует на Пегасе, вопреки табу, которая вложила им в голову заклинание Сагуса. чтобы им ни рассказывали, какие бы настроения ни бродили в этих краях, это произвело эффект, даже на Калиана. Каким бы ни был мой титул, добродушно улыбнулась Андра, когда Валент угомонился и встал спокойно. «Надеюсь, вы откроете ворота и впустите нас, нам есть, что обсудить». Калиана оглядел вереницу воинов, что скрывалась за поворотом, и с сомнением покачал головой. «Боюсь, мое скромное жилище не вместит столько гостей». При этих словах все воины, кроме личной гвардии Андры, отступили на три шага назад, отряд за отрядом, почти единым и слаженным порывом. И Андра мысленно улыбнулась, увидев растерянность на лице Калиана, в ней все точно предугадал, они не зря готовились. Не говоря ни слова, Калиана скрылся из виду, и Андра внутренне жалась. «Теперь или никогда?» Она сильно рисковала сейчас, практически беззащитная, для лучников как на ладони, легкая мишень, гней выехал вперед, встал перед Валентом. Вардейцы сплотились, готовые в любой момент защитить королеву, выставили перед собой высокие округлые щиты. На минуту повисла тишина. Воздух будто потяжелел, Андра еле дышала. А потом зазвенели цепи, заскрипели колеса вала, прочная крепостная решетка поползла вверх. Андра выдохнула, и небольшой отряд неспешно вошел в крепость Орлов. Внутренний двор оказался чистым и уютным, тут и там стояли глиняные катки с цветами и небольшими деревьями, пахло травами и свежей выпечкой. Время близилось к вечеру, видимо, в замке готовили ужин. Андра, не дожидаясь помощи, соскочила с Пегаса, благодарно обняла его за шею, она старалась следовать старым правилам и не ездить на нем верхом, но обстоятельства потребовали. «Спасибо, родной», – прошептала она. Валент благодушно фыркнул и обдал ее теплым дыханием. Оставлять его одного не хотелось, на Валента подозрительно косились. Калиана участвовал в турнире в день рождения Кирса, значит, Пегас у него был. Интересно, где он теперь, если здешние Пегасы устроили такой же бунт, что и в Кастельтерни? Неудивительно, что Валента побаивались, с того дня редкий Пегас позволял человеку приблизиться, но Валент хранил верность той, которую сам признал хозяйкой. Создатель давно должен был покарать Андру, наслать грома и молний или просто болезнь, но ничего такого не произошло, и это порождало в людях еще больше сомнений. «Надо идти», — поторопил Гней. Андра посмотрела, как опускается крепостная решетка и растерянно взглянула на Ламарца. «Оставь охрану с Валентом!» Гней нахмурился, оглядел замковые стены. «Не стоит, нам сейчас нужен каждый человек, не доверяю я Калиана», слишком широко улыбался. Валенто не обидит, а если что, он сможет постоять за себя. Андра горько усмехнулась, вспомнив, как отважно Пегас расправлялся в лесу с солдатами, которых послал Сагус, чтобы схватить ее и Сашу, гней прав, Валент сможет за себя постоять, и все же она нервничала. Андра на мгновение прижалась к Пегасу, шепнула ему, будь начеку, не дай себя в обиду, и встала позади Гнея, за его широкой спиной она почувствовала себя совсем малышкой. Захотелось взять полководца за руку, как отца или старшего брата, и чтобы он повел ее по крепости Орлов и защитил, как когда-то его племянник. Андра подавила этот глупый порыв. Маленькая девочка умерла той ночью в Кастельтерне, осталась там вместе с матерью Яты, королева Араси и Ламаре должна быть сильной и решительной. Она гордо тряхнула головой, повела плечами, кивнула Метусу, который уже спешился и встал рядом. Местный слуга ждал их, на мгновение склонился в учтивом поклоне и спешно повел внутрь замка. Андра поняла, чтобы не пытался показать Калиана, как бы себя не вел, их ждали. Пол длинного коридора покрывали новые циновки. Очищенные от копоти стены сияли белизной. Факелы практически не чадили. Двери в зал для приемов гостеприимно распахнули. Сам зал тоже прибрали, будто готовились к балу или большой церемонии. Стены щедро украсили синими и пурпурными знаменами, пол застелили толстыми коврами, вынесли лишнюю мебель, оставив лишь несколько сундуков. Калиана явно хотел произвести впечатление. Сейчас он расслабленно сидел на троне и, не отрываясь, глядел на Андру. Ее возмутил этот взгляд, ее оценивали, без стеснения, будто породистую кобылицу на ярмарке. Захотелось повести плечами, чтобы сбросить с себя этот мерзкий взгляд, но Андра сдержалась, не стоит показывать слабость. Она взглянула на Калиана стараясь казаться равнодушной и уверенной, но все старания пошли прахом. Андра напряглась, и ее взгляд потемнел от гнева. Поза лорда не случайно казалась небрежной, он специально сел так, слегка полубоком, чтобы одна рука лежала на рукояти старинного меча, переплетение золота и серебра на эфесе, россыпь разноцветных каменьев и крупный бриллиант в навершии. Инвикт Чуть слышно выдохнула Андра и подалась вперед. Гней выбросил вперед руку, чтобы удержать ее, Вордейцы шагнули ближе. Андра остановила их взглядом, коснулась руки Гнея, чтобы убрать с пути, но замерла, глядя в его глаза. В глаза Аты. Гней едва заметно качнул головой, и Андра вдруг. Не успокоилась, нет, но выдохнула, взяла себя в руки, злость не прошла, но самообладание вернулось, делать глупости она не станет. На нажала руку гние, давая понять, что все в порядке. Медленно вышла вперед и с вызовом взглянула на Калиана. Он звал, она пришла, что ж, пусть говорит, просить она не станет. С минуту они играли в гляделки. Калиана не выдержал первым. Вы прекраснее, чем я помню. Андра холодно улыбнулась, эмоции начали уступать холодному расчетливому гневу. Она чувствовала, как возбуждение, точно перед схваткой, теплом разлилось по груди, пробежала по рукам и собралась с легким покалыванием в ладонях, чары ждали приказа. «Жаль, не имел чести видеть вас на турнире его высочества Кирса, благослови создатель его память!» Захотелось ответить что-то колкое, но Андра смолчала, продолжила жечь Калиана взглядом. Тот вдруг ударил по подлокотнику, встал и дважды хлопнул в ладоши. Андра невольно поморщилась, слишком манерным вышел жест. «У меня же подарок», — пояснил Калиана, — уверен, что понравится. «Подарок? И на что он рассчитывает? Задобрить ее?» Из коридора донесся шум, будто что-то везли или волокли. Звук приближался. Андра почти обернулась, чтобы посмотреть, что происходит, но отдернула себя, продолжила глядеть на лорда, чувствуя, как усиливается покалывание в ладонях. Слуги внесли что-то большое и высокое, покрытое синим бархатом. Андра поняла, что увидит за мгновение до того, как ткань сорвали с клетки. Мару заметался внутри и замявкал, едва увидел хозяйку. Андра не выдержала, метнулась к клетке, просунула руки между прутьев. Мар уткнулся влажным носом в ее пальцы, позволил погладить себя и тут же исхитрился просунуть и положить ей на плечи мощные лапы. Встал во весь рост. Несколько мгновений они молча глядели друг на друга. Дракотик чуть слышно помявкивал, хвост метался из стороны в сторону. Андра посмотрела на Коляна. Где Саша? О, не беспокойтесь. Протянул Калиана, довольно увиденным, он под надежным присмотром, и в гораздо большем помещении, чем эта клетка. «Откройте ее немедленно!» «Не думаю, что это возможно!» «Я приказываю!» Калиана покачал головой. «Твоя королева приказывает тебе!» Прорычал Гней и положил руку на рукоять меча, вардейцы напряглись. Андра мягко высвободилась из объятий Маруви, отошла на шаг, ладони жгло огнем. «Я не присягал новой королеве», — Калиана развел руками, — «сейчас вы в независимом герцогстве». «Хотите стать герцогом, бросить мне вызов и править крошечным государством?» «Напомните, сколько королевской крови в ваших венах?» «Не меньше, чем было в венах вашего прапра. Калиана нарисовал в воздухе несколько кругов, как бы говоря, что лень перечислять все поколения, прадеда Адриана, когда он стал королем. Забывайтесь, мы королевской крови», – холодно отозвалась Андра. «Как бы то ни было, мой прапрапрадед Адриан стал правителем с благословения законного короля за заслуги и верность, а не потому, что пошел против него бунтом. Благодарю за этот урок истории, принцесса. Бунт. Это так неприятно и грязно. Я знаю лучший выход. Андра молча ждала. Стране нужен король, вам так и так придется выбрать себе мужа. Лучше такого, который знает Арасию и хочет ее защитить так же, как и вы. Не думаю, что какой-то заморский принц сделает это лучше меня. Мету сохнул от возмущения. Гней тихо выругался. Андра же опешила на мгновение, а потом расхохоталась, все ее напряжение вылилось в этот смех, как же это было банально и нелепо. Весь этот спектакль ради того, чтобы стать мужем королевы, которую он отказывается признавать. Андра заливалась смехом и не могла остановиться, а Калиана мрачнел с каждой секундой. Гней встал рядом, обеспокоенно глядя на нее. Андра все не унималась, даже слезы выступили. «И это, это ваш план!» – еле выговорила она сквозь смех. Калиана молчал. Лишь желваки гуляли туда-сюда, глядя на него, Андра начала успокаиваться. «Отпразднуем прямо здесь, попросите хранителя волшебства, может он согласится провести обряд тесты. Калиана перекосила. «Ах, да!» – Андра махнула, указывая на знамена с гербом Калиана. «Вы же поборник Создателя, воин Света, наследник огненного меча». Она вытянула к лорду руку, улыбнулась, раскрыла ладонь, и над ней тут же затанцевал огонь. Калиана дернулся, но тут же взял себя в руки. А вот его немногочисленное окружение отшатнулось, некоторые даже вжались в стену, пытаясь отстраниться как можно дальше. «Не побоитесь гнева Создателя и станете мужем чародейки?» Лорд промолчал. Андра убрала огонь и холодно произнесла, «Освободите Сашу, немедленно, преклоните колено, и может». «Иначе что?» – грубо прервал ее Калиана. «Со мной сотня ламарских воинов, поверьте, они взяли ни одну крепость, подобную вашей, эти земли всегда были частью раси, так останется и впредь. Они могут попробовать взять крепость Орлов, но у нас их королева». Он сделал знак, и те несколько стражников, что были в зале, встали подле него. Пауза неприятно затягивалась, зато стало ясно, что договориться не получится. Продолжать спор не было никакого смысла. Андра на миг прикрыла глаза, собираясь силами, а потом взмахнула рукой. Инвит сорвала с пояса Калиана и отнесла к ее ногам. Андра тут же подняла его. Рывок был так силен, что лорд не устоял, невольно упал на колено, стражники загородили его, обнажили мечи. Гнею даже знака не понадобилось, чтобы понять, что делать дальше. «Дверь!» — рявкнул он, бросаясь к Андре и на ходу вынимая меч из ножен. Метус в одно мгновение заставил массивные двери захлопнуться перед носом тех, кто остался снаружи. Ламарцы ринулись в атаку. Калиана метнул кинжал, но Андра отвела его легким движением руки. «Убейте, крылатую тварь!» – хрипло выкрикнул Калиана, а в следующий миг отлетел в сторону от мощного удара гнея. Андра развернулась к клетке с дракотиком, заклинание слетело с ее руки раньше, чем она успела сообразить, что нужно делать. Светеста ударил стражника, который бросился исполнять приказ прямо в грудь. Тот отлетел к противоположной стене и обмяк. Андра пораженно взглянула на ладонь. Свет Эсты не давался ей с тех пор, как Саша отправился странствовать. Свечение вызвать удавалось, но не более. Что вдруг изменилось? Кто-то толкнул ее, и Андра опомнилась, оглядела зал, но все уже закончилось, не успев толком начаться. Местные стражники перебиты, Калиана или переоценил свою охрану, или не ожидал такого поворота, перепуганные слуги сбились в дальнем углу, двое гвардейцев вязали Калиана руки. Метус открывал дверь клетки, чтобы выпустить Мару. Дракотик с воодушевлением вырвался на свободу и начал нарезать круги под потолком. Но они в ловушке, да, одержали победу, но в чем смысл, они заперты в зале, а за дверьми уже началась суета. Андра подошла к гнею. «Надо выбираться», – тихо произнес тот и кивком указал на дверь. «Чем дольше ждем, тем больше их соберется». Андра припомнила дорогу сюда, коридор не широкий, и шли они недолго, потом двор, небольшой, отлично простреливается со стен. «Сколько солдат может быть в крепости?» – спросила она. С лучниками, которых мы видели, вряд ли больше полусотни, но лучники не покинут стены. Андра задумчиво кивнула, с ней вдвое больше людей, но они ждут за воротами. Нужно прорваться, помочь им войти, а если Свет вернулся к ней? Я попробую выбраться и открыть ворота. Валент поможет, дай мне. Нет, оборвал ее гней. Безумие, поддержал Метус. «Выходим все вместе, можем пустить этих впереди!» Гней махнул в сторону угла, где жались слуги. «Пусть прикрывают!» «Нет, они же безоружны!» Гней пожал плечами. Гвардейцы построились клином, сплотили щиты, Гней с Калиана сразу за ними. Лорд пытался вырваться, но ему заткнули рот и скрутили еще сильнее. Андра и Метус чуть позади, из-под массивных щитов атаковать чарами не так сподручно, с ними еще двое гвардейцев для охраны. Мару пронесся мимо. «Дракотик! Его нельзя брать с собой, он точно кинется в драку и пропадет!» Андра огляделась. «Метус, нужно открыть окно, выпустить Мару!» Чародей среагировал мгновенно. Взмахнул рукой, изящная деревянная решетка на одном из окон разлетелась в щепки. «Мару, лети, найди валента!» Под действием новых чар двери с грохотом распахнулись, и отряд, прикрываясь щитами, двинулся вперед. Коридор был слишком мал, чтобы полноценно держать строй, и клин мгновенно рассыпался. Гвардейцы схватились с охранниками замка, Метус помогал чарами. Андре оставалось лишь наблюдать и нервно сжимать в руке инвект. Атаковать чарами она не решалась, боялась задеть своих же, и почему не взяла с собой лук. Сейчас от нее было бы куда больше пользы, но она ехала договариваться, оружие никак не помогло бы. А от входа уже спешила подмога. Андра выбросила вперед руку, и впереди выросла стена огня. Хотя эти чары ее не подводили, циновки мгновенно вспыхнули, коридор наполнился дымом. Плохая была идея. Но защитников крепости это остановило, на мгновение они замешкались, но Андра ждать не стала, огонь двинулся прямо на них, и это подстегнуло, они бросились обратно к выходу. Андра огляделась, улучшила момент и выдернула из боя одного из гвардейцев. «Прикрой меня, Метус, со мной!» Гней бросил на нее гневный взгляд, но она проигнорировала. Им нужно выбраться, значит придется рискнуть и открыть ворота, в нею хватит хлопот Скалиана. Андра позаботится о себе сама. Взмах руки, и огонь исчез так же внезапно, как и появился. И втроем они бросились к выходу, ломарец прикрывал их единственным щитом. Старик-чародей едва поспевал за ними. Андра готовилась отразить нападение, но в коридор соваться не спешили, и они без проблем вырвались наружу. Зато во дворе их ждали. Мечники стояли полукругом, готовые броситься в бой, рой стрел сорвался с крепостной стены, едва троица показалась в дверях. Метус не сплоховал, выставил магический щит, и стрелы разлетелись в разные стороны, наткнувшись на невидимую преграду. Андра нашла взглядом крепостные ворота, взмахнула рукой. Но ничего не произошло. Андра попыталась снова, тщетно. Света эсты больше не срабатывал. «Что дальше?» — выкрикнул Метус. «Надо убрать решетку». Троица замерла, прикрывшись щитом, в висках стучала, сердце билось, как бешеное. Андра лихорадочно огляделась в поисках Валента. Тот кружил над замком, невысоко, разорванная уздечка болталась. Видимо, Пегаса хотели таки схватить, но тот не дался, взвился в воздух. Лучники не пытались стрелять в него, но приземлиться все равно не получалось. Валент в отчаянии завопила Андра. Сигнал. Но вместо Пегаса сверху слетел дракотик, пронесся прямо над головами мечников, отвлекая на себя внимание, и тут же со стен выстрелили лучники. Внутри Андры все жалось от страха, Метус никак не мог прикрыть еще и Мару, она среагировала не думая, выскочила вперед, взмахнула рукой, стрелы вспыхнули, сгорая прямо в воздухе. Да что происходит с ее чарами? Она не этого хотела. Метус уже втянул ее обратно под щит, не давая опомниться, они переглянулись, и Андра лишь дернула плечом в ответ на немой вопрос наставника. Топот ног, королевские гвардейцы высыпали во двор, тут же образовали вокруг Андры полукруг, несколько щитов легли под углом вторым уровнем, прикрывая еще и сверху. Гней возник рядом, лицо перекосило от бешенства, одна рука сжимала окровавленный меч, вторая, совершенно ошалевшего и, кажется, раненого калиана, гней прикрывался им, будто щитом. Ты что творишь? рявкнул он Андре. Где командир лучников? Откликнулась та, «Не вижу его!» Гней ругнулся, перехватил Калиана покрепче. Над воротами подсказал кто-то из гвардейцев. И Андра, наконец, увидела. Командира прикрывала небольшая башенка. Он показывался мельком, когда давал команду стрелять, и снова скрывался из виду. Андра лихорадочно соображала, как лучше поступить, как же не хватало привычного лука, с ним она справилась бы на раз. Новая атака лучников. Стрелы ударили по щитам. Кто-то вскрикнул. Андра выскочила из-под защиты щитов, скинула руку. И не успела. Короткая толстая стрела, если это была стрела, пронеслась над ее головой, и командир лучников вскрикнул и завалился на стену. Андра обернулась. В окне этажом выше стоял незнакомец со странным оружием в руках, отдаленно напоминавшим лук. Валент воспользовался заминкой и, наконец, приземлился. Андра тут же вскочила на него, взмыла воздух, взмахнула рукой, и лучники на стене засуетились, отбрасывая вспыхнувшее оружие. «Ваш хозяин в плену!» – выкрикнула Андра, облетая крепостной двор. «Я ваша королева, бросайте оружие, и вас не тронут». Мечники на земле вскинулись, Андрей и Метус одновременно взмахнули руками, готовясь отразить их атаку. Но не пришлось. Один за другим лучники, а следом и мечники, стали опускаться на одно колено.